Глава восьмая. Вика. Проснулась я в своей постели. Удивленно оглянулась по сторонам. Я лежала под пледом, хотя, кажется, вроде помнила, что осталась в ванной. Понимание, кто меня перенес, пробрало морозом. Черт! Он был здесь, трогал меня. Оглядела одежду, но халат по-прежнему был на мне. И вроде бы завязан пояс был так же. Голова немного болела, что было неудивительно, после вчерашних-то переживаний. Сейчас с утра все не выглядело таким уж ужасным, как вчера. Нет, конечно, мне по-прежнему было гадко от случившегося. Но, по крайней мере, бесконечной тоски и безысходности я не ощущала. Да и сдаваться на милость этого козла не хотелось. Пусть не думает, что раз все так вышло, то теперь я буду радостно удовлетворять все его запросы. Нет уж. Может, сейчас у меня не было никакого выбора, но я так просто сдаваться не стану. Вчера я узнала фамилию того, кому должен отец. С этого и нужно попробовать начать. Я храбрилась ровно до того момента, пока не умылась и не встал вопрос, идти ли есть или так и оставаться голодной. Время близилось к полудню, и, учитывая, что вчера я так и не поела, дальше прятаться становилось проблематично. Тут я пожалела, что не хранила в комнате запасы с какими-нибудь вкусными штуками, как та же Маринка. У нее в спальне всегда было что-то перекусить. А я вот предпочитала не сорить, что называется. «Чистюля, чтоб тебя!» В общем, струсила и решила сначала поискать информацию о Романове. Битый час просидела в сети. Но кроме того, что это солидный бизнесмен, у которого связи и интерес во всех сферах, ничего не нашла. Разве что какие-то желтые статейки лохматых годов с намеками на не совсем легальный бизнес. Но ведь отец вряд ли бы стал связываться с ненадежным партнером. Или стал бы. Попытки дозвониться ему снова ни к чему не привели. Я даже на голосовую почту оставила сообщение. Все без толку. Так что, сколько бы я ни оттягивала, идти вниз все же пришлось. Но уже подходя к кухне, я поняла, что Демьян был там. Хотя бы потому, что почувствовала запах свежесваренного кофе. Вот не везет-то. Я замерла на пороге, хмуро глядя на мужчину, который снова не потрудился одеться, как положено. Снова одни только штаны. Зато при свете дня я заметила, что на его широкой спине был шрам. И не один. Смелее, Вика, произнес он даже не обернувшись. Бежать было поздно, да и живот скрутило от голода. Настороженно глядя на мужчину, прошла несколько шагов. Зверев развернулся и, взяв пару тарелок с яичницей, направился к столу. Ты не особенно радушная хозяйка, с укором произнес он, доставая вилки. От такого заявления я растерялась. Гостей не кормишь? Гостей покормила бы, процедила я. А вот наглых захватчиков не обязано. Он сдержанно фыркнул и кивнул мне на стул. — Снова обороняешься? — А не стоит? — Я тебе не враг, детка. — Серьезно? — не удержалась я от сарказма. — Так, может, дверь разблокируешь? — И куда ты пойдешь? Лениво поинтересовался он, садясь за стол. В отличие от меня. — Тебя это уж точно не касается, — огрызнулась я. — Допустим. А ты не подумала, что раз уж твой папаша так глубоко встрял, что даже тебя вплели во все это, то далеко убежать тебе не удастся? Ты врешь. Возможно. Тебе просто удобно держать меня в неведении и скармливать очередную чушь про какой-то мифический долг. Но отец вернется, и тебе придется ответить за все, что ты сделал. Все сильнее заводилась я. Откуда только смелость взялась? И что же я такого сделал, а? Влез в наш дом, взломал систему. «Удерживаешь меня против воли в доме. Этого мало?» «Относись к этому как к вынужденной мере безопасности. Это с тобой-то безопасно? А разве нет? Ты дома, жива-здорова. Если перестанешь упрямиться, то еще и голодной не будешь». Он насмехался надо мной, получал удовольствие от перепалки и издевался в своей изощренной манере. А еще мой животник, кстати заурчал так громко, что делать вид, будто я не голодна, стало попросту невозможно. «Раз уж ты так хочешь меня охранять, делай это за территорией дома», раздраженно сказала я, все же садясь за стол. «С чего бы мне лишать себя комфорта и хорошей компании?» «С того, что я не хочу составлять тебе компанию». «Вчера мне так не показалось». «Вот оно, а я все ждала, когда этот придурок все же напомнит о том, что случилось». Сжала вилку в руке со злостью, глядя на Демьяна. «Да пошел ты». «Пойду, и не раз». Многообещающе ухмыльнулся он. Затем занялся едой, сделав вид, что меня здесь не было. Ну, придурок же! Сколько бы я ни злилась, есть все-таки хотелось. Можно было бы гордо встать, забрать йогурты и уйти, но проблема была в том, что я очень любила яичницу. Именно такую, без корочки. И этот самоуверенный нахал словно знал об этом. Пока ела, немного успокоилась, и заодно у меня появилась кое-какая мысль. «Ты мне кое-что должен» заявила, когда зверь встала из-за стола и понес тарелку в мойку. «И что же?» «Ответы!» «Серьезно?» Он обернулся и опять усмехнулся в своей манере. «Из чего бы это?» «Ты сказал, что за ответы нужно будет что-то сделать». «Допустим. И что ты решила сделать?» Едва сдержалась, чтобы снова не послать наглеца. Но нет, сначала нужно было получить хоть какую-то информацию. «Уже сделала!» и считаю, что имею право получить ответы на свои вопросы. «Так, мы уже торгуемся», — предвкушающе протянул мужчина. «Что ж, молодец, быстро учишься. И что ты хочешь знать?» «Сколько мой отец должен Романову?» «Много. И дело даже не столько в деньгах, сколько в репутации. Виктор не любит, когда его, эм, обманывают. Твой папаша рискнул такое провернуть у него под носом». «И что этот самый Романов потребовал с него?» — осторожно спросила я. — Вероятно, деньги, доля в бизнесе, может, компанию целиком. Он может потребовать все, что угодно, включая тебя. — Меня? — ужаснулась я. — Но это же ненормально. — Ты слишком наивна, детка. Твой отец — старый прожженный лис, который никогда не брезговал незаконными сделками. И он отлично понимал правила игры, когда ввязывался во все это. — Нет, ты врешь, специально запугиваешь меня. И зачем мне это? Не знаю. В отчаянии ответила я. Вот уж не таких новостей я ждала. Совсем не таких. Да, мой отец был жестким бизнесменом. Но он всегда говорил, что честный бизнес проще вести. Неужели он врал мне? Но нельзя же требовать в оплату людей. Да и зачем? Например, чтобы продемонстрировать свою власть. Может, Виктор захочет сделать тебя своей любовницей. А может, продаст в бордель. Чушь. «Мы не в средних веках». Ответом мне был снисходительный взгляд. «Но ты знаешь, где сейчас мой отец?» «Полагаю, за следующие ответы тебе придется снова заплатить или хотя бы дать задаток». Я покраснела от его намека. А уж каким взглядом он при этом посмотрел на меня? «Нет, вот уж точно нет. Второй раз я на это добровольно не пойду». «Перебьешься». Уверена, вкратчиво поинтересовался Зверев. «Тебе ведь понравилось вчера». «Нет, не понравилось». «Лгунишка», — рассмеялся он в ответ. «А я?» Я снова позорно сбежала, спрятавшись в комнате.